глава десятая. «Как продвигаются отношения моей двойняшки Сюзи и твоего бравого майора?» спрашивает Ритка, протирая вилку салфеткой. «Мы встретились в кафетерии недалеко от отделения полиции, чтобы пообедать и обсудить новости. Последние две недели у нас в оперотделе был самый настоящий аврал а Маргарита принимала участие в симпозиуме молодых учёных. Сюзи пропала с радаров». Загадочно произношу. Беру с тарелки аппетитный круассан, глазированный тёмным шоколадом и покрытый карамельной крошкой. И смачно откусываю. Забрасывать воспоминания о ярких ночных снах вот такими углеводными бомбами в последнее время стало моей традицией. Слава богу, пока это не очень отражается на талии, а вот на настроение влияет. Оно подобно вспышкам на майском солнце. То есть, то нет. Боже. Закатываю глаза, отправляя круассан обратно на тарелку. Отпиваю чай из пластикового стаканчика. В смысле, Сюзи пропала. Вечно худеющая Ритка с отвращением смотрит на мой обед и подцепляет вилкой помидор черри. Прожевавшись, откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди. Рит, ну как ты не понимаешь? Техника манипуляции всегда заходит на ура. Сначала я позвала его на помощь и пропала. Бойцов уверенно обматерил бедную Сюзи с ног до головы. Испытал сильные эмоции, был в ярости. И вот тут человеческий мозг выступает как самая коварная штуковина с серой жижей внутри. Он не отличает плохие эмоции от хороших, понимаешь? Это как? Бойцов сейчас вспоминает Сюзи как девушку, способную его возбудить. После общения с ней он совершенно точно чувствует такой прилив сил, что все остальные искательницы отношений на сайте знакомств нервно курят в сторонке. «Хочешь сказать, он там, на твоей фотографии...» Округляет глаза Ритка и возмущённо хлопает ртом. «Рукоделием занимается? С ума сошла!» Прикрываю рот ладошкой и хохочу. Внутри паника почкованием размножается, а вдруг и правда... Почему-то начинаю ненавидеть Бойцова ещё больше. Всё это время он в общении со мной ведёт себя настолько идеально, что мне просто жизненно необходимо для своего плана подпитать ярость к ненавистному мужчине. Я про другое, Маргарита. Вопреки мыслям, продолжаю. Ты ведь знаешь, что адреналин вырабатывается надпочечниками не только при стрессовых ситуациях, но и при занятии сексом». то есть мозг считывает их, грубо говоря, как одно и то же. Рита громко хлопает себя по лбу. А я думаю, почему, когда у меня давно секса не было, так отчаянно начинает казаться, что у кассирша в пятёрочке косо смотрит, обвешивает и грубит. Прям сил нет. Киваю, подтверждая теорию подруги. Именно поэтому сначала я кинула Бойцова в первый вечер, а потом пришла и поманила его твоими прелестями. Киваю на Риткину грудь. Чувствую себя звездой порно-сайта. Жалуется она. Только мне за это не платят. Окстись, бесстыжая! Усмехаюсь. Я до сих пор каждую ночь оплакиваю автограф Горшка. Михаил Горшенёв. Один из вокалистов группы «Король шут». Примечание автора. Молчу, молчу. Поднимает руки светило науки. Так и что там дальше? когда Сюзи снова появится. А дальше у Бойцова нет ничего. Ни контактов, ни адреса. адреналиновые Сюзи 23. Он две недели маринуется в собственных мыслях. Что это было? И когда? Когда же новая доза? Гениально! Скандирует Рита. На её громкий голос оборачиваются посетители кафетерия. Стандартная психология жертвы, чувствующая себя покинутой. Пожимаю плечами скучающе. «Хочешь сказать, что твой сильный, умный майор бойцов — жертва?» — усмехается она. Мотаю головой отрицательно. «Нашла тоже жертву. Разве у него могут быть чувства?» «Жертвы — это те, кого он выбирает себе на сайте», — с полной уверенностью заявляю. «Такие, как бойцов, не думают, что у женщины внутри, о чём она думает». о чём мечтает. Ему главное — использовать её, трахнуть. Пришло время, когда кто-то использует его и выбросит. Всего-то. Ну, не знаю, Лер. Она мотает головой, чем нехило меня подбешивает. Она чья подруга вообще? Что ты не знаешь? Раздражённо выговариваю. Какие же эти девушки жертвы, если майор на берегу с ними договаривается? Только секс и ничего кроме. Мне кажется, это, наоборот, честнее, чем когда мужчина знакомится, приглашает в ресторан, обхаживает, а потом секс и, фух, как ветром после дождя сдувает. Вот это настоящие жертвы. Я и сама несколько раз попадалась. Возможно, умозаключения Ритки тоже имеют место. Но у меня есть свои совершенно обратные. Поэтому просто доедаю круассан, прощаюсь с подругой и бегу в отделение. Расследование по краже в музее-усадьбе продвигается как никогда медленно. Мы опросили всех свидетелей, подняли данные с камер, установленных сотрудниками дорожной службы, прошерстили все ломбарды в округе. результаты нет. И, как говорит мой дядюшка, совсем скоро полетят чьи-то погоны. Хорошо, что у меня их и вовсе пока нет. Приехав домой поздно вечером, игнорируя ужин, и сразу включаю компьютер. В переписке с Бойцовым на сайте знакомств пять новых сообщений, но я делаю вид, что не замечаю оповещения. Около двух часов, пока читаю учебник по оперативно-розыскной деятельности, старательно двигаю компьютерной мышкой, чтобы зелёный значок «Онлайн» рядом с именем Сюзи ни в коем случае не исчез. Практически засыпаю за столом. но, услышав не входящего уведомления, улыбаюсь и поднимаю глаза на яркий экран. «Ура!» Сообщений становится шесть. Зайдя в переписку, сразу читаю последнее. «Ты меня игнорируешь, Сюзи?» Хищно улыбаюсь. Чувствую себя как минимум гарпунёром-наставником на китобойном судне. «Привет, Тимурчик! Ой, я и забыла!» Просто замоталась тут с похоронами дедули. Да, и если честно, тебе ведь нужен только секс. А у меня траур, и вообще нет настроения. Сложно общаться с человеком, который воспринимает тебя исключительно как суповой набор. Поэтому прости. У меня есть чёткое представление, как на такое сообщение должен ответить мужчина, который две недели рассматривал фотографию женской груди и ждал малейшей коммуникации. Но Тимур Бойцов отправляет лучший ответ из всех возможных. Но ты уж совсем озабоченного героя-любовника из дела и лады. Расскажи лучше, как сама.